За столом сидели Белла, Оленька, Ника и Валерий Леонидович. Все были немного грустны и уставшие. Первый день в санатории оказался чересчур насыщенным. Не отдых, а работа. Шишка у Беллы болела. Врач сказал, ерунда, даже нет сотрясения. Рекомендовал выпить обезболивающее и стало немного легче. Оленька сидела и вздыхала. Ника злилась и ругалась матом, в трехсотый раз обсуждая ситуацию с разгромом в их номере. По-другому это назвать нельзя было, так как ничего не пропало. Не считая испорченных кремов и духов, всё было на месте. И хотя пострадали 3 номера из пяти принадлежащих Брелла, никого воспринимало всё как личное нападение на неё любимую. Курчатова, Маша-растеряша, в ресторан вошла, как всегда шикарная виолетта. Держи свой баул. Выхожу я, значит, покурить перед ужином, возле входа присела на ограждение это их дурацкое. Хоть бы лавки поставили. Оно там совсем на ладан дышит, твою гляди, развалится. Вижу, в кустах валяется что-то, наклоняюсь, смотрю, твой редикуль. А кое-м ты ныла сегодня полдня. Белла подскочила к виолете. Первым делом она проверила паспорт и деньги. Всё было на месте. Виточка милая моя, спасибо. Я тебе по горб жизни обязана. Что я делала бы без паспорта и денег? Белла говорила всё это и одновременно пыталась расцеловать спасительницу. Та же с детства не перенося телячьей нежности, как могла отбивалась. В ресторан зашли, неся покупки Татьяна с Юрием и, увидев, как Белла целует Виолету, восприняли всё как общее веселье. Они, перебивая друг друга, стали рассказывать о старом китайце и его лавке. Во время разговора присоединились и Дмитрий Иванович с Капуней. Последняя выразила желание сходить в эту лавку и стала уточнять, где она находится. — Пока вы там развлекаетесь с гаданиями и русскими китайцами, я пытаюсь решить нашу проблему. Проходя мимо Юрия, зло шепнуло ему на ухо Виолетта. — Ну и как ваши успехи? — так же тихо спросил Юрий. вашими молитвами. Но молитесь вы плохо, Юрий, очень плохо, ответила она раздражительно. Последним сел за стол Семён и тоже присоединился к бурному обсуждению дня. Александрова по традиции уже никто ждать не стал. Как-то все уже привыкли, что он не с ними, да и лучше без него. Александра Александровича полностью перестали воспринимать как руководителя группы после того, как к нему пришли Виолетта с Татьяной пожаловаться на разгром в комнате. Бывший куратор, не вставая с кровати, послал их по-русски далеко и надолго. После этого на нём окончательно поставили жирный крест. Этот наш якобы руководитель лежит на кровати бледный как смерть, смотрит в потолок и постоянно бегает на дурацкий балкон курить. начал рассказывать Валерий Леонидович. Я пригласил его на ужин, так он даже не удостоил меня своим ответом. Ну, с вашего позволения, я после ужина возьму в номер еды. Может, пожуёт чего? Мы же не звери какие, сочувствие к людям имеем. Как он на тот балкон выходит? спросил Семён. Я попытался, так он весь дребежит. Мне показалось, что он вообще декоративный, весь из тонких железных прутьев. А вместо пола Три стальных листа шириной в сантиметров 10. Жуть. Красивый, да, но хлипкий. Так он курит, как паровоз. В комнате я запретил, у меня лёгкие слабые. Мне никак нельзя дышать дымом. А бегать вниз ему лень. Вот и выходит на балкон. И всё. На этом про Александрова забыли. Началось веселье, вкусная еда, китайское пиво и танцы. Под конец вечера уже с контейнерами еды подмышкой словно взял опять дворников. Дорогие мои, начал Валерий Леонидович. Я приготовил вам всем сюрприз. Хорошо, что меня сейчас не слышит моя жена. Я ей уже лет 20 не делал сюрпризов. Раз все уже закончили трапезничать, прошу во двор. Сегодня, гуляя к воде, я увидел чудесную лавку с множеством фейерверков. Решил тряхнуть стареной в армии, та я служил в артиллерийских войсках и с алюд на 9 мая пускал как положено 2 года. Все за мной, Валерий Леонидович скомандовал так громко, что за ним пошли даже другие туристы, припозднившиеся в ресторане. Двор был ухоженный, с дорожками, лавочками и даже милым фонтанчиком в виде дельфина посередине. По периметру двора стояли корпуса, где проживали туристы. Корпус, где жили работники Брелла, был напротив главного, из которого и вышла делегация во главе с Валерием Леонидовичем. коробку с салютом бывший артиллерист установил на неработающий ныне фонтан